Марий и Сулла На северных границах Италии появились несметные полчища кимвров. Спасать Отечество пришел черед Марию и Сулле. Марий был очень свиреп, любил простоту обихода, не признавал никакой мебели и сидел всегда прямо на развалинах Карфагена. Он умер в глубокой старости от чрезмерного пьянства. Не такова была судьба Суллы храбрый полководец умер себя в поместье от невоздержанной жизни.